Глава 33 «Что за спешка?» — недовольно спросил полковник, открывая дверь дома. «Уже поздно, я спать хочу!» «Сейчас у тебя весь сон пропадёт», — пообещала я и вошла в прихожую. «Приятно услышать эти слова, когда уже влез в пижаму», — пробурчал приятель. Я, не обращая внимания на его ворчание, вихрем влетела в гостиную, увидела на столе айпад, кучу бумаг и спросила... «Осваиваешь технику?» «Ну, так», — вдруг смутился Дегтярев. И тут из планшетника полились характерные квакающие звуки. «Ты уже и Кайпомом завелся? удивилась я. Александр Михайлович покраснел. «Погоди минуту. Куда тут ткнуть надо? Забыл». «Сюда», — подсказала я, нажимая пальцем на клавишу. «Я нашла, как открыть сундук!» Закричала появившаяся на экране растрёпанная девушка. «Надо взять в сарае зелёный кристалл, поместить его в гнездо вороны. Ой, это не полковник». «Верно», — рассмеялась я. «Очень надеюсь, что не похоже на Дегтярёва. Да и по характеру не хочу быть такой, как он». «Отойди», — прошипел Александр Михайлович, отпихивая меня в сторону. «Катенька, спасибо, позвоню позднее». Айпа отыкнула, изображение исчезло. «Сундук, кристалл, гнездо, вороны», — повторила я. Игрушки забавляешься? Скачал в бродилку?» «А кто у нас, Катенька?» «Нет, не отвечай, сама догадаюсь. Это та самая противная девчонка, которая заменяет Геннадия?» «Что плохого в играх?» — Взвился полковник. «И вовсе я не забавляюсь. У меня новое дело, оно связано с геймерами». «Ага», — кивнула я. «Занят исключительно рабочими вопросами». «Понятно». «Разве я похож на глупого мальчишку?» «Определенно нет». «Не увлекаюсь всякой ерундой». «Естественно», — ухмыльнулась я и постучала пальцем по экрану. «Ого, сколько их тут! Раз, два, три, четыре! Зомби нападают, детектив из вилла, расследование Неда, поиски жертвы». «Бегал в торговый центр к приветливой продавщице или научился скачивать игрушки из интернета?» Дегтярёв выхватил у меня планшетник. «Очень неприлично залезать в чужой девайс!» Я обомлела. «Девайс?» «Полковник быстро превращается в продвинутого юзера. Ещё совсем недавно он обзывал о смайлики с некерсами. Вместо «гаджет», — говорил гадина, а теперь выучил кучу новых слов, например, «геймер». «Напомнить ему, как он опустил в торговом центре монитор на клавиатуру?» «У меня к блавству исключительно служебный интерес», — повторил Александр Михайлович. «Некогда ерундой заниматься. А какова цель твоего визита? Изучить мой или что другое?» Я опустилась в кресло и выложила всю историю про Морозова. Думаю, не стоит повторять все слова, которыми Диктиров стал фонтанировать, Узнав, что мы с Раечкой открыли охоту на серийного убийцу. Выговорившись, полковник мрачно приказал. «Вступай домой, а завтра в два часа дня жду тебя в своем кабинете». «Дай честное слово, что поможешь Рае начать карьеру профайлера», – потребовала я. «Она не может вечно сидеть в приемной. Маленькая дочка твоего покойного друга давно выросла, получила прекрасное образование, скоро защитит диссертацию». «А ты до сих пор заставляешь её исключительно кофе подавать. Ты не даёшь рая развиваться!» «Завтра в четырнадцать ноль-ноль!» — прошипел толстяк. Я вышла на улицу, сделала пару шагов, услышала тихое покашливание, обернулась и увидела двух местных охранников — Виктора и Юрия. «Добрый вечер!» — хором сказали парни. «Скорее уж ночь!» — улыбнулась я. «А вы теперь в одной смене?» «Вроде раньше по очереди работали». «Всех сейчас в посёлок вызвали», — пояснил Юра. «Из постели вытащили». «Что случилось?» — насторожилась я. «У Голиковых ребёнок пропал», — вел меня в курс дела Витя. «Ушёл и не вернулся». «За воротами он точно оказаться не мог», — подключился к разговору Юра. «Вот теперь ходим, под все травинки заглядываем». «Погодите, я знаю Аню и Сергея». Они совсем недавно поселились через дорогу от нас. Их сынишке Максиму ещё года нет, он не умеет пока ходить», — удивилась я. «И сейчас совсем поздно, как малыш мог покинуть спальню?» «Уполз, наверное», — хмыкнул Витя. «У меня дочка очень ловко на четвереньках передвигалась. еще её на одеяло в саду положит, отлучится на пару минут, вернётся, а Нюся уже на участке соседей». «Я тебе, как отец троих детей, скажу». «Не оставляй ребятенка без присмотра, а тещи вломи, чтобы от внучки на пару минут, которые у нее, небось, на полчаса растянулись, не отходило», — вступил в разговор Юрий. «У нас похожий случай был. Приходим с женой домой, смотрим, у Мишки синяк во весь лоб. Тёща дорогая, соловьем заливается. Ой, не понимаю, как это вышло. Отвернулась, а он за калитку удрал, упал. Я тогда сурово сказал «Ступайте, Валентина Ивановна, вон!» «Больше вам с внуком сидеть не разрешу. Доверие потеряли». Жена в истерику, а я ее встряхнул, спросил. «Хочешь, чтобы Мишку машина сбила?» «Пока твоя мать сериал смотрела, мальчишка на дорогу выбрался. Все, сама теперь с ним занимайся, с работы увольняйся». Голикова не знают, куда их Максу свистел. «А почему?» Нянька ихняя в отпуск уехала, мать с ребенком почти незнакома. «У нее дел полно» то фитнес ездить, то по магазинам пошляться. Мне горничная Голиковых рассказала, что Макс последнюю неделю днём хнычит, а ночью вообще не спит, кричит, требует любимую няню. Так Анна чего удумала? Вечером, когда и ребячий вопль надоедает, стелит на террасе плед, кладёт туда пацанчика, игрушек ему навалит, а сама в дом телек зырить Ещё и дверь на веранду закроет, чтобы детский крик кайфовать не мешал. «Макс поорёт, устанет и заснёт. На воздухе-то дети всегда кимарят Тогда мать его в кровать укладывает. Такой мамаши надо руки оборвать. Извините, резко высказался. Пошли, Витёк». «Надеюсь, вы скоро найдёте малыша», — пробормотала я и поспешила домой. Экономная Анфиса, укладываясь спать, выключила свет на участке, не оставила гореть даже лампочку при входе. А вот входную дверь она, зная, что я побежала к Дегтярёву, не заперла и даже не захлопнула как следует. Конечно, в ложке неспокойно, но хорошо бы прикрывать дверь, в особенности, когда большая часть обитателей дома видит пятый сон. Я вошла в холл, зажгла лёстру и удивилась. Роза, киса, афина и мафия стоят кружком, не обращая ни малейшего внимания на меня. А Гектор сидит на вешалке и тоже рассматривает нечто, привлёкшее внимание собак. «Эй!» — окликнула я зверьё. Роза обернулась и тут же снова уставилась в прежнюю точку. Гектор повернул голову и чётко произнёс «Офигеть!». Я сделала пару шагов и поняла, почему собаки и ворон впали в глубочайшее изумление. На кафельной плитке в окружении двух женских, совершенно точно не принадлежащих никому из тех, кто живёт в доме рваных резиновых сапог, грязного чужого портфеля, пары тряпок и потрёпанного веника, сидел мальчик в голубых ползунках и кофточке, украшенные принтами в виде разноцветных машинок. Он абсолютно не испугался животных и сосредоточенно пытался вытащить из пасти кисы зубы. Мопсиха покорно стояла и лишь вздыхала, когда крошка дергал её за клыки и язык. «Я схватила младенца». «Ты, наверное, Макс? Как ты сюда попал?» «Отличные вопросы, в особенности, если учесть, что мальчишечка не умеет разговаривать. И не следует гадать, как он очутился в нашем доме. Надо срочно отнести храброго путешественника родителям». Я прижала крошку к груди и рванула к Голиковым. Когда они и Сережа перестали целовать сыночка, я пробормотала. «Спокойной ночи». И отступила к двери. «Дашенька, давайте мы вас хоть чаем угостим», — захлопотал Сергей. Я попыталась отказаться от любезного предложения. «Ночь на дворе. Наверное, вы спать хотите?» «Так перенервничали, что ни в одном глазу сна нет», — признался Сергей, включая чайник. «Как Макс к вам добрался?» «Судя по его грязным ползункам, просто приполз», — засмеялась я. «Вот негодник». «Нет, коленки у него чистые, и локотки тоже», — недоумевала Аня. Зато на спине разводы и такое ощущение, что сзади одежду жевали. Похоже, Максюша передвигался именно на спине. Интересную беседу прервал телефонный звонок. Хозяйка схватила трубку. «Вы из-за нас не спите? Нашелся Максик! Живой, здоровый! Представляете, он у соседки в доме обнаружился!» Аня неожиданно замолчала, потом протянула мужу трубку. «Сережа, она плачет!» «Да и понятно, почему», — сказал муж, отнял у неё мобильный и пошёл в коридор. Аня проводила супруга глазами. «Вот горе-то. Ну ничего, Серёжа сейчас её уболтает. Он прекрасный психолог, правда работает с детьми, но и Грибальди сможет утешить». У меня вырвался вопрос. «А что случилось у Алевтины Валерьевны? Может, ей нужна помощь?»